Глава 14. Уикерс вернулся домой только к вечеру. Открыв входную дверь, он услышал телефонные звонки и поспешил снять трубку. Звонила Энн Картер. "Я пытаюсь поймать тебя с самого утра. Прямо-таки извелась. Где ты был?" "Искал человека", сказал Уикерс. "Джей, мне не до шуток, а я не шучу. Пропал один мой сосед, старик" Я участвовал в его поисках. Нашли? Нет. Жаль, сказала Лэн. А что, симпатичный человек в высшей степени. Может, вы его ещё найдёте? возможно, ответил Уикерс. Что тебя так взволновало? Помнишь, о чём говорил Крофорд? Он о многом говорил. Я имею в виду прогноз на ближайшее будущее, помнишь? Боюсь, что нет. Он сказал, что очередь за одеждой, платья за 50 центов. А, теперь припоминаю. Так вот, это произошло. Что произошло? В продажу поступили такие платья. Правда, не по 50 центов, а по 1,5 доллара. Ты уже купила себе? Нет, Джей. Мне стало страшно. Я шла по пятые виню. И увидела в витрине табличку, совсем скромную табличку, где было написано, что здесь за полтора доллара можно купить платье, сшитое на манекенщицу. Джей, ты когда-нибудь видел на Пятой авеню платье за полтора доллара? Нет, никогда. Это было такое красивое платье, говорила Энн. Оно всё переливалось. И это были не блёстки и ни не нити, Блестела сама ткань, словно живая. А цвет! Джей, это это было самое красивое платье, которое я когда-либо видела. Я могла купить его всего за полтора доллара, но не решилась. Я вспомнила слова Крофорда, и у меня по спине поползли мурашки. "Жаль", усмехнулся Уикерс. "Успокойся и возвращайся туда завтра утром". Может, оно ещё и не продано? Но речь идёт совершенно о другом. Неужели ты не понимаешь, Джей? Слова Крофорда подтверждаются. Значит, он говорил всерьёз. Заговор действительно существует и мир находится в отчаянном положении. Ну же, ты хочешь от меня? Не знаю, Джей. Я подумала, что тебя это заинтересует. Меня это очень интересует, ответил Уикер. Джей, что-то происходит. Успокойся, Энн. Конечно, что-то происходит. Но что, Джей? Крофорд явно не всё сказал. Я и сам не знаю, что. Но что-то небывалое. Это выше нашего понимания. Мне надо поразмыслить над этим. Джей, сказала она, и в голосе её уже не было прежней тревоги. «Мне стало лучше. Я рада, что поговорила с тобой. Пойди завтра утром в магазин и купи охапку этих полутора-долларовых платьев. Только приходи пораньше, до толпы». «До толпы? Не понимаю». «Послушай, Энн, как только эта новость станет известна, пятую авеню запрудит такая толпа любителей дешевых распродаж, какой ты никогда не видела». Ты прав, Джей. Ты позвонишь мне завтра. Позванию. Они попрощались, и Джей повесил трубку. Некоторое время он стоял на месте, размышляя, что делать дальше. Следовало приготовить обед, сходить за газетами, просмотреть почту. Он вышел наружу и по дорожке дошёл до почтового ящика. Перебрал пачку лежавших там писем. Но уже стало темно и трудно было разобрать отправителей. Проспекты, подумал Уикерс, и счета. Месяц только начался, а их уже куча. Он вернулся в дом, зажёг настольную лампу и положил письма перед собой. На столе всё ещё лежали обломки, которые он подобрал с пола прошлым вечером. Глядя на них, он не верил, что всё случилось только накануне. Ему казалось, что с того момента, как он швырнул пресс-папье и разбитые детали градом посыпались на пол, прошло уже очень много времени. Он стоял на том же месте, что и вчера, и чувствовал разгадка совсем рядом, но не знал, где её искать. Снова зазвонил телефон. Это был Эб. Ну, что вы скажете? Не знаю, что и подумать, ответил Уикерс. Он определённо в реке. Дей ему ещё быть. Я сказал об этом шерифу. Завтра с восходом солнца они начнут тралить реку. Не знаю, проговорил Уикерс. Может, вы и правы, но не думаю, что он умер. Почему? По правде говоря, у меня нет никаких оснований считать его живым. Я сказал бы просто причуствие. «Я звоню вам, — сказал Эб, — чтобы сообщить о получении Вечмобилей. Они прибыли после обеда. Все же вам нужна такая машина». «По правде говоря, Эб, я серьезно не думал о ней, но, возможно, я и заинтересуюсь. Я подгоню вам одну завтра утром. Посмотрите, попробуйте. Может, она вам понравится». «Ладно», — согласился Виккерс. «Тогда договорились. До завтра». Викерс вернулся к столу и взял письма. Счетов не было. В шести конвертах оказались проспекты, а на седьмом адрес был написан угловатыми буквами. Он вскрыл конверт. Внутри лежал тщательно сложенный белый лист. Викерс развернул его. Дорогой Викерс. Надеюсь, поиски моей персоны не слишком вас утомили. Я прекрасно понимаю, что мои действия причиняют некоторые хлопоты милым жителям нашего славного городка, но я уверена, не всё проделают не без удовольствия. Полагаюсь на вас и убеждён, что вы не скажете о письме соседям. Уверяю вас, что нахожусь в здравом уме, и мои действия продиктованы необходимостью. Пишу вам по двум причинам. Во-первых, успокоить вас по поводу моей судьбы, А во-вторых, позволь себе во имя нашей дружбы дать вам совет, хотя вы и не спрашивали его. Мне кажется, что вы слишком поглощены работой, и вам следует несколько дней отдохнуть. Возможно, пребывание в стране вашего детства и прогулки по местам, где вы бродили мальчишкой, помогут вам разобраться в сложившейся ситуации и откроют глаза на многое. Искренне ваш Гортон Фландерс.